Глава седьмая. Ваш завтрак, господин Блумберг. Шкипер шведской скорлупки разговаривал на столь скверном немецком языке, что Бенкендорф не мог точно определить, от чего его больше мутит: от качки и мысли о еде или от этого голоса. Засунь свои харчи себе в, по-русски ответил Александр Христофорович, зажимая рот перчаткой. Себе, разумеется, потому что моряк нисколько не страдал от некоторых неудобств путешествия. Когда будем в Копенгагене? Сегодня к вечеру, господин Блумберг, если только погода не испортится и не преподнесёт сюрпризов. А сейчас что? Свежо, пожал плечами Швед. Пиво, разумеется, оставить? Бенкендорф молча кивнул. Не то чтобы он очень любил пиво, хотя происхождение подразумевало это. Наоборот, скорее, стоически терпел за неимением любимого виноградного вина. Им с недавних пор стала цемлянская, по примеру государя императора. От него же приобрёл и привычку морщиться по любому поводу и безоново. Вот и сейчас гримаса исказила лицо. Но приходится пить пахнущее салака и шведское пойло, дабы соответствовать образу почтенного, несмотря на столь юный возраст негацанта, бегущего и захваченного смутой Петербурга. Более всего почтению способствовали тяжёлый поместительный ларец, да пара заряжённых двуствольных пистолетов за поясом его владельца. Ну и, конечно же, самого зверского вида охранник в дневное время всегда стоящего у входа в каюту с мушкетом. Так я пошёл, уточнил швед. Но, «Ну, конечно же, Харри Густав. И всё-таки зря вы не хотите отвезти меня прямиком в Англию. На физиономии шкипера отразилась давняя борьба, между осторожностью и алчностью. Но первая одержала победу, хотя и с немалым трудом, что стало заметно по глубокой печали в глазах. Это невозможно, господин Блумберг. Блокада, устроенная О, не напоминаете даже Хэрри Густов. Александр Христофорович изобразил приступ морской болезни, для чего даже не пришлось притворяться. Меня мутит при одной мысли о потерях, понесённых торговлей моего отца. охотно верю Но швед поглядел на зелёное лицо собеседника и поспешил откланяться. Но я пойду, хер Александр. Получив разрешение столь выгодного и платёжеспособного пассажира, шкипер пули вылетел за дверь, аккуратно притворив её за собой. Неужели испугался случайного заблевания своих башмаков? Да не должен бы. Я же ли судить по главенствующим на судне запахам, подобно здесь в порядке вещей. Тот же в каюту просунулась бородатая рожа днского казака Ефима Лапачки, добросовестной игрой в прилежного слугу, запугавшего всю команду. Не нравится мне он, ваше превосходительство. Хм. Виноват, ваше степенство, хер Александр. Но всё одно не нравится. Тебе с ним целоваться, Ефим. Казака пешил от такого предположения и плюнул на палубу, не ставши впрочем от того грязнее. Наконец справился с собой. «Мутный он какой-то. Швеция — наш союзник». «О то ж! Но не грех ли это? Одного черта в кумпанстве с другим бить?» «То государева забота. Да и наше ли дело в политику лезть? Лучше бы пистолеты проверил, чем рассуждать, о чем не знаешь». Ефим, ворча под нос неодобрительно, скрылся, а Бенкендорф, не раздеваясь, упал на постель и отдался размышлениям о превратностях военной службы, и неизбежных случайностях ей сопутствующих. А виновата во всём немецкая сентиментальность, о которой Александр Христофорович, как человек русский, совсем было позабыл. Или это не она, или подействовало то, что вместо приказа прозвучала просьба. Даже не так. Прозвучала просьба найти добровольца для дела столь опасного, что о павшем герое будут слагать легенды, оды и баллады, и юные красавицы принесут цветы на его могилу или не цветы, назовут первенцев именем храбреца, и отчество дадут его же. Отрезвление пришло позже, когда морская болезнь выбила из головы остатки романтической дури. Как-то оно не мечтается о славе, когда, свесившись с койки, прицельно выметываешь вчерашний ужин в заботливо подставленную лохань и думаешь лишь о том, чтобы следующей волной ее не опрокинуло, как уже случалось не раз. А Хэрри Густав, сволочь такая, уверявшая о совершенной покойности пути от Риги до Копенгагена, беспокоясь о денежном пассажире, все пытался закормить его до смерти. И тут еще Лапочка со своими подозрениями. «Пх, подозревать даже не надо. Каналья на каналье. Не зря же их Петр Великий лупил. И даст Бог, нынешний государь-император отлупит. Вот только... Вот только без командира гвардейской дивизии» которые пробыл-то при должности менее двух дней. Неизвестно, сколько бы предавался унынию Александр Христофорович, если б не грохот пушечного выстрела, прервавший столь неблагодарное занятие. И почти сразу же топот ног по трапу, глухой звук удара и недовольный голос лапочки. "Ну куда же ты прёшь, нехрист? Господин немецкий купцы отдыхать изволят". Ефим, кто там? Да уже нет никого, ваше степенство, откликнулся казак через дверь. А полил кто? Сейчас схожу, узнаю. Да спроси кого-нибудь. Они человеческих языков не разумеют. Я мигом. Казак действительно уложился в пару минут. За это время прозвучал ещё один выстрел, судя по звуку, из орудия солидного калибра, и до слуха донеслись отрывистые лающие команды на шведском. Беда, ваше превосходительство! Вернувшийся Эфим совершенно забыл о всякой маскировке. Нас англичанка догоняет. Одна? уточнил Бенкендорф. Так точно. Но шкипер уже приказал спустить паруса. Пога она, заключил Александр Христофорович, набрасывая на плечи тёплый плащ. Посмотрим. На палубе встретила сырая погода с пронизывающим ветром и виноватый взгляд Хэрри Густова. Легле в дрейф, господин Александр иначе они нас просто утопят. Ну да. В сравнении с нетрезвой русалкой приближающийся шлюп казался громадным и величественным, открытые орудийные порты намекали о бессмысленности и самоубийственности сопротивления. Разрешите я ихнего капитана подстрелю. Лапочка ласково погладил ложе ружья. По такому фазану мудрено промахнуться. Сдурел Казак обиженно засопел, и полковник поспешил успокоить: "Успеешь ещё настреляться, не последний день живём". Если Ефим и имел противоположное мнение, то озвучивать его всё равно не стал. С мрачным видом плюнул за борт, как раз в сторону высылаемой англичанами призовой команды. "Прошу простить некоторые грехи моего произношения, господин Когрейн. Лорд Когрейн, разумеется, лорд. И ещё раз приношу извинения." Радость встретить цивилизованного человека в этом скопище варваров столь велика, что досадная ошибка происходит исключительно из-за неё. Бенкендорф почтительно поклонился, прижимая шляпу к груди. "Для чего вы хотели меня видеть, господин Блумберг?" Казалось, слова даются команду разрез большим трудом, и он насильно выталкивает их через презрительно выпеченную нижнюю губу. "Предупреждаю сразу, вонючая шведская лахань переходит в собственность его величества." как перевозившая военную контрабанду, и протесты будут отвергнуты за их необоснованностью и смехотворностью. Ну что вы, милорд, какие претензии? Наоборот, Александр Христофорович замолчал, давая понять собеседнику, что он полностью согласен. После небольшой паузы продолжил, доверительно понизив голос. Я имею послание к вашему правительству от русской императрицы Марии Фёдоровны, являющейся регеншей при малолетнем императоре Николае. Как? Лорд Когрин даже подскочил в своём кресле, расплескав херес со стакана. А куда же делся Павел? Хм. Где же хвалёная английская невозмутимость? Более всего командор сейчас напоминал взявшую след гончую или пользуясь понятными британскому уму образами, человека, который вот-вот ухватит зайца или прикона башмачника. С последующая конфискация заветного горшочка. Что благородному лорду надоело командовать двадцатипушечным корытом и хочется большего? Ну да. А вовремя доставленная в Лондон информация, разумеется, даст карьере изрядный толчок. Достойное желание, ничего не скажешь, и помочь в том занятие не менее достойное. Его императорское величество почил в бозе. Бенкендорф благочестиво перекрестился, вызвав тем кривую усмешку собеседника, и мысленно трижды сплюнул через левое плечо. Он был убит взбунтовавшейся гвардией. Но наследником, как я понимаю, являлся его старший сын Александр. К при великому сожалению, цесаревич тоже погиб. Поддержавшая гвардию толпа черни ворвалась в императорские покои, круша всё и вся на своём пути. Ах, ми лорд! Павел настолько восстановил против себя общество, что бунтовщики в озверении не пожалели даже детей. Увы, милорд, увы. Лишь Марии Федоровне с единственным сыном удалось скрыться в доме вашего посланника. Что за чушь вы несете, милейший господин Блюмберг? Лорд Уитсворт вот уже полгода как пребывает в Копенгагене. Александр Христофорович, по приказу императора, лично освидетельствовавший труп, даже обиделся. Не знаю, откуда у вас такие сведения, милорд, но его милость собственноручно написал письмо, хранящееся запечатанным в его же собственном лорце, которое мне поручено доставить в Англию. О, не беспокойтесь, за исполнение поручения уже заплачено. Проклятье! Когрэйн ударил кулаком по столу. А этот болваный выскочка Гарацио привёл нас сюда, уверяя, что именно в Копенгагене мы найдём ключи от форта в Кранштадте. «Лицемер и мерзавец!» «Простите, милорд, но я, пребывая с существом сугубо сухопутным, могу не понимать некоторых морских терминов. Вам этого и не нужно», — опомнился командор, осознавая, что и так слишком открылся в нелюбви к Нельсону перед совершенно незнакомым человеком. «Обстоятельства этого дела должны быть незамедлительно доложены адмиралу Хайд Паркеру. Где тот ларец?» «Разве после обыска нетрезвой русалки...» Его не перенесли сюда? Да я же сам видел, как четверо рыжих матросов, рыжих, неожиданно встревел Когрин, эти ирландские собаки, повешу. Успели. Командор в сопровождении нескольких прихваченных по пути офицеров ворвался на батарейную палубу за секунду до того, как на крышку ларса опустился тяжёлый плотницкий топор. Да. Ну и нравы здесь царят. Вместо того, чтобы грозно отдёрнуть проштрафившихся подчинённых, командир шлюпа попросту выстрелил матросу прямо в лицо. Впрочем, если бы он этого не сделал, Александру Христофоровичу пришлось бы разделаться с мерзавцем самому. Снаряжённый кулибиным сундучок не предназначался для столь грубого обращения. «На каторги сгною! На реях развешу!» Ярости лорда Когрейна не было предела. «Не мудрено». Воры покушались не только на ценные сведения, заключённые внутри, но на саму карьеру, хвост, который так удачно замаячил перед глазами, что потянешь и достанешь рукой. Всях в карцер. Это небрежное движение пальцем ко мне в каюту и представить часового. Позвольте посоветовать своего слугу, предложил Бенкендорф. Эти азиаты настолько преданы хозяевам? Странные у вас азиаты, господин Бромберг. К командору вернулась подозрительность, являющаяся обычным состоянием. И откуда у вас взялся пистолет? А-а, э-э, абыскать. Совсем молодой офицер, сильно смущаясь роли тюремщика и сыщика в исполнении приказа, охлопал полковника, выкладывая найденное в подвешенных к потолку гамак. Оружие больше не нашлось. Пистолет, вынутый набегу из потайного кармана, оказался единственным зато за подкладкой обнаружился лист бумаги, сложенный вчетверо и с оттиском двуглавого орла на печати. «Что это, господин Блюмберг?» «Рекомендательное письмо к торговому дому Бамбл и сын в Лондоне, милорд», не моргнув глазом, соврал Бенкендорф. «С партикулярной печатью русской императрицы? Джентльмены, кто знает их язык? Позвольте мне». Все тот же юнец вышел вперед, протягивая руку. Получив бумагу, он сорвал печать, развернул лист, подслеповато прищуриваясь, и зачитал вслух «Мы, Божьей милостью, самодержец Всероссийский Николай, повелеваем полковнику Семеновского полку Александру Блюмбергу донести до сведения о вгустейших особ аглицких и протчих на пути встреченных о воцарении нашим на престоле российском, а также... «Повелеваем просить о помощи рукою вооруженной флотом или иным способом для подавления недовольных к Буонапарте склоняющихся». С доподлинным верно императрица Мария Федоровна руку приложила. 1801 марта 14-го. Лорд Когрейн молчал, обдумывая открывшиеся обстоятельства, и особенно беспокоили полномочия, данные посланцу для испрашивания помощи. Ведь, попадя это письмо, да и остальные тоже к Нельсону, да гора Цоиско же вон вылезет, чтобы добыть для британской короны такой бриллиант. Что бриллиант? Россы Пигалконды меркнут перед возможностью покорить Дикое Царство, по недоразумению именуемое Империей. А выскочка хитер. Не встречи с Уитсвортом он ждал, а известий подобных этому. Знал о готовящемся перевороте Одноглазый Лис. Вы меня обманывали, полковник. В какой-то степени, да, но по чести сказать нет. Это как? Командор удивлённо поднял бровь, требуя пояснений. Присяга важнее, ми лорд. Когран ещё раз удивился, но не словам, произнесённым Бенкендорфом, а пылу, с которым это было сказано. Фанатик и педант, подумал англичанин. С таким будет трудно иметь дело. Не возражаете, полковник, если мы продолжим разговор в моей каюте? К вашим услугам, командир. Александр Христофорович улыбнулся и демонстративно вытряхнул из рукава длинный стилет, воткнувшийся в палубу. Почему бы двум джентльменам не поговорить в более э-э приватной обстановке? В капитанской каюте ничего не изменилось за четверть часа, разве что исчезло пролитое в спешке вино, да на столе появился спасённый от разграбления ларец. Полковник, которому стало не нужно изображать скромного торговца, без приглашения плюхнулся в кресло, одновременно передвинув к себе коробку с коллекцией превосходных трубок. Вы позволите? Не поверите, так соскучился по настоящему табаку. Более всего мне нравится вергинский. Турецкий тоже неплох, но согласитесь, путешествие через океан придаёт табачному дыму определённую прелесть. Когрэнквинул одобряя выбор пенкового чубука, и предложил: "Хэррису, господин полковник, предпочитаю водку, но может быть у вас найдётся виски?" Нашли, разлили, звякнули стаканами. "За здоровье вашего юного императора, полковник, и его матушки", согласился с тостом Бенкендорф. "Смею надеяться, командор, что их просьба о военной помощи будет доведена до его величества. А ещё лучше, Составьте протекцию для аудиенции. Ответа не было довольно долго. Англичанин молчал, делая вид, что увлечён исключительно дегустацией напитка. Наконец, выдал: "Видите ли, в чём дело, полковник. Его величество, как бы помягче сказать, он немного не в себе, и решать такие вопросы, да, именно. Кстати, а зачем вам лично ехать куда-то?" Долг каждого дворянина помочь другому дворянину в трудную минуту. Если желаете, то я могу взять на себя столь неблагодарное дело. Да-да, неблагодарное, уж поверьте мне. Охотно верю, командир. И в благие намерения тоже верю. На губах Бенкендорфа появилась улыбка, намекающая на Чёрт побери, на что же он намекает? В том, что этот русский его раскусил, лорд Когрин уже не сомневался. Но неужели не понимает должен понять. Я могу рассчитывать на ваше э хотите на чистоту, ми лорд. Александр Христофорович доверительно склонился. Исполнением этого поручения я рассчитывал значительно поправить своё благосостояние, весьма расстроен я, как не печально в этом признаваться. А 10.000 фунтов могут тому поспособствовать. Не понимаю. Простите, полковник, вы прекрасно всё понимаете мне выпал уникальный шанс совершить нечто, ведущее к славе и карьере. Откровенность за откровенность. Готов поменять деньги на все это. И? А вы стоите между мной и возможностью. Угрожаете, командор? Помилуй Боже, полковник. Угрожать джентльмену и человеку чести? Наоборот, предлагаю вариант, устраивающий нас обоих. 15 тысяч, милорд. Это невозможная сумма. 11 14, и я тут же возвращаюсь в Петербург. У меня нет при себе таких денег, полковник. 12 И возвращаю шведскую посудину вместе с командой. Они не стоят и 10 шиллингов. 13 И то лишь из уважения к королевскому флоту, который обеспечит мне трезвую русалку водой и провизией. Хорошо. 12 с половиной, но вы дадите расписку никогда не воевать против Англии. Обычного честного слова недостаточно. Впрочем, расписка против золота. Я предпочитаю наличные звонкой монетой. Да, ми лорд. Остановимся на 12 с половиной, но в гинеях. Через 3 часа командир Когрин с плохо скрываемой ненавистью смотрел вслед удаляющемуся шведскому судну. С трудом сдерживая желание отдать команду канонерам разнести это корыто в щепки, но нельзя. Слишком многие узнали об этом чёртовом русском полковнике и его миссии. Слишком велики будут осложнения в случае его утопления. Пусть плывёт. Но откуда он узнал о некоторых сбережениях, сделанных во время средиземноморского патрулирования? Ни иначе не иначе ничистый ворожит. И турецкое золото взял по заниженному курсу. Ладно. Войсь, к сожалению, останутся в прошлом, а впереди ждёт доклад адмиралу Хайт Паркеру блистательный поход в Россию на мостике фрегата как минимум и и прочее заманчивое и великолепное.